Затем четверо принцев свернули на улицу Клош-Персе. Карл, желавший уладить это дело в семейном кругу, отпустил сопровождавших его дворян, сказав, что они могут провести ночь, как им будет угодно, но что они должны быть около Бастилии в шесть утра и перевезти с собой двух лошадей. На улице Клош-Персе было всего три дома, и отыскать нужно оказалось тем легче, что жильцы двух домов безотказно открывали двери, Один из этих домов выходил на Сент-Антуанскую улицу, а другой на улицу Руа-де-Сесиль. Совсем иначе обстояло дело с третьим домом. Это был тот самый дом, который охранял привратник-немец, а привратник-немец был не изговорчивых. Казалось, в эту ночь Париже было суждено явить миру два присно памятных образца верных слуг. Напрасно герцог Дегис грозил немцу на чистейшем немецком языке. Напрасно Генрих Анжуйский предлагал кошелек, набитый золотыми. Напрасно Карл решил назвать себя командиром патруля. Честный немец не обращал внимания ни на угрозы, ни на посулы, ни на приказы. Видя, что пришельцы не отстают и становятся все назойливее, он просунул между железными прутьями дуло аркебузы что вызвало лишь смех у трех незваных гостей. Генрих Наварский стоял в стороне, как будто все это его немало не интересует. Ибо дуло нельзя было повернуть между прутьями решетки ни в ту, ни в другую сторону, и оно представляло собой опасность разве что для слепого, который стал бы прямо против дула. Удостоверившись, что привратника нельзя ни запугать, ни подкупить, ни уговорить, герцог Дегис сделал вид, что уходит вместе со своими спутниками. Но это отступление было недолгим. На углу Сент-Антуанской улицы герцог нашел то, что искал. Это был камень. Такими камнями действовали три тысячи лет тому назад аякс, стеламонит и диамет. Герцог свалил его себе на плечо, и, сделав знак спутником следовать за ним, вернулся к дому. В эту самую минуту привратник, увидав, что те, кого он принимал за злоумышленников, ушли, стал запирать калитку, но задвинуть засову он еще не успел. Герцог Дегис воспользовался этим. Как живая катапульта, он метнул камень в дверь. Замок вылетел вместе с куском стены, в которую был вделан. Дверь распахнулась, опрокинув немца, но паду он закричал во всю горло, чтобы поднять тревогу в гарнизоне, который, не крик не он, подвергался большой опасности оказаться застигнутым врасплох.